О чём ты думаешь сейчас, я, в общем, представляю себе. Ведь если попытаться найти связь между вот этими бинтами и моими вопросами, то можно прекрасно всё сообразить. Но предупреждаю, ты глубоко ошибаешься. Я уже не в том возрасте, когда страдают от из-за искалеченного лица. Сам ты ошибаешься. Нечего приписывать мне мысли, которых у меня нет. Если ошибаюсь, прекрасно. Но, видимо, ты непроизвольно судишь о людях по лицу. Правда? «Совершенно естественно, что ты принял мои дела так близко к сердцу. Но если вдуматься, удостоверение личности далеко недостаточно, чтобы удостоверить человека. После того, что произошло со мной, мне пришлось многое передумать. Не слишком ли мы привержены этим удостоверениям личности? Потому-то и появляются все время калеки, занимающиеся фальсификациями и подделками, чтобы скрыть свое уродство. Согласен полностью». Фальсификации и подделки ни к чему, совершенно. Среди слишком размалеванных женщин много говорят истеричек. Но, с другой стороны, разве можно представить себе лицо человека гладким, как яйцо? Без глаз, без носа, без рта. Да, тогда никого нельзя будет отличить. Вора от полицейского, преступника от пострадавшего. Да, и свою жену от жены ближнего своего. Точно сейчас спасение, он закурил и тихо засмеялся. Это было бы здорово. Здорово, но возникают кое-какие вопросы. Вот, кстати, станет жизнь от этого более удобной или, наоборот, неудобной? Я засмеялся вместе с ним, решил, что на этом разговор нужно кончать. Но меня вдруг захватил круговорот, в центре которого было лицо. И тут уж тормоза оказались бессильны. Пока центробежная сила не вырвала из моих рук веревку, я, прекрасно сознавая опасность, продолжал стремительно мчаться вперед и ничего не мог поделать с собой. Ни то, ни другое. На такой вопрос однозначный ответ немыслим даже логически. Коль скоро противоречия отпадут, станет невозможным и сравнение. Если отпадут противоречия, это будет означать деградацию. А что, себе они очень необходимы? Разве можно утверждать, что, например, различия в цвете кожи принесли истории какую-либо пользу? Я абсолютно не признаю значения такого рода противоречий. О, ты, я вижу, начал обсуждать национальный вопрос – но толкуешь его слишком широко. Если бы это было возможно, я расширил бы его еще больше до каждого отдельного лица, существующего в этом мире. Только с такой вот физиономией, чем больше говоришь, тем больше это похоже на монотонную песню преступника, доказывающего свою невиновность. Если ты разрешишь коснуться только национального вопроса, может, это зря всю ответственность возлагать лишь на лицо, а я хочу вот что спросить. Почему, когда мы начинаем фантазировать о жителях других миров, то прежде всего пытаемся представить себе их внешний вид? Этот разговор нас далеко заведет. И, сминая в пепельнице сигарету, который затянулся всего раза три, чтобы закончить его, объясним это хотя бы любопытством. Я до боли остро ощутил неожиданно изменившийся тон собеседника, и мое фальшивое лицо покатилось с того места, где оно должно было быть, как падает тарелка, которую жонглер перестает вращать. Постой, посмотри на ту картину. Я снова ничему не научился. И указывая пальцем на довольно приятную репродукцию портрета эпохи Возрождения, что ты о ней скажешь? Ты, вижу, готов укусить меня, если я отвечу необдуманно. В общем, довольно глупое лицо. Да, верно, пожалуй. А нимб над головой? В этом ведь тоже есть определенная идея. Идея лжи и обмана. Благодаря этой идее лицо погрязло во лжи. На лице моего собеседника появилась легкая улыбка. Тонкая, все понимающая улыбка, лишенная уже и тени смущения. Ну что я за человек? Какие бы высокие слова ты ни употреблял, пока я сам не пойму, что к чему, ничего не в состоянии почувствовать. Может быть, мы просто не находим общего языка? Я занимаюсь ископаемыми, но когда речь идет об искусстве, тут я модернист.